Том 1. Глава 4. За всё хорошее нужно платить. Вокруг меня царил вакуум. Антон что-то говорил Анне. Вдалеке покачивались, как колосья пшеницы в зимбари, а я стоял как пень, не веря в этот стёб от системы. Хорошо хоть никто не видит мои достижения. Стоило прийти ко ты мысли, как холодный пот прошиб меня. А вдруг есть навыки, позволяющие увидеть характеристики другого человека? Нужно найти что-то, что скрывало бы мои характеристики, иначе боюсь, в будущем я не смогу нормально жить ни в одном из поселений выживших, если они, конечно, ещё будут. Сердце тревожно заныло, а в виски ударил адреналин, который требовал мести за это издевательство. И хотя я прекрасно понимаю плюсы, которые мне это всё даёт сейчас, Любой сильный маг или другой игрок все эти мои плюсы и не заметят. Тем более, что у меня нет возможности получить новые навыки. Боевые. Только если уникальные, не занимающие место. А где же их взять? Ну ё-моё! Что ж за день-то такой? Вдох, выдох. Надо бы в целом ознакомиться со своими данными. Статус. Светлов Марк Александрович. Человек, уровень 3. Текущий прогресс 100%. Доступно повышение. Характеристики. Сила звёздочка 14. Ловкость звёздочка 15+2. Выносливость звёздочка 16+2. Способности. Расчётливый случай, уровень 2. Достигнут предел. Врождённый навык не занимает ячейку. Звёздочка. Повышенное восприятие, уровень 2. Бонусный навык не занимает ячейку. Звёздочка. Навыки. Игра на гитаре, уровень 3. Звёздочка. Владение дробящим оружием пятого уровня. Специализация отбойник, достигнуть предел. Звёздочка. Особенности и достижения. Важкленный, уровень 2. Звёздочка. Появились звёздочки возле некоторых характеристик, способностей и прочего. Кроме этого, опыт 100%. И в горшке ещё 126 очков опыта лежит сохранённых. А как уровень-то взять? Сейчас разберёмся. Звук удара молнии отвлёк меня от размышлений. Давай ещё разок, скомандовал Антон Анне. На, получай. Невесь как забредший одиноко зомби буквально поджарило, и после второго удара он перестал подавать признаки псевдожизни. Опыт добавился. «Отлично! Не зря вложили очки и способности в этот навык!» «Теперь у нас еще больше шансов!» Пока Антон с Анной радовались своим увеличившимся силам, продолжил изучение. Мысленно нажав на звездочку, получил дополнительное описание. То, чего мне так не хватало. «Сила — параметр, отвечающий за мощность физического воздействия на объект. Ловкость». Подвижность параметр, отвечающий за точность, координацию, гибкость и контроль собственного организма, а также за его взаимодействие с окружающими объектами. Выносливость параметр, отвечающий за максимальный предел поступающих нагрузок, а также скорость восстановления энергии в организме. Живучесть параметр, отвечающий за максимальный предел выживания организма в неблагоприятных средах, скорость его восстановления и устойчивость к вредоносным факторам. Интеллект Параметр, отвечающий за работу мозга, нервной и психической систем организма, влияет на быстроту реакции, скорость обработки данных, магические способности, в том числе взаимодействие с системой и её объектами, и другие функции организма. Дух параметр, отвечающий за ментальное состояние организма, его способность к сопротивлению магическим и иным нефизическим способностям противника. и мощностью собственного взаимодействия с системными и врождёнными способностями. Харизма увеличивает вашу привлекательность и ценность среди вашего вида. Так, тут есть что осмыслить, но в целом всё понятно. Дальше способности. Чувствительный случай, уровень 2. Достигнут предел. Врождённый навык не занимает ячейку. Врождённый навык позволяющий в трудный минуту выбрать наиболее благоприятный для положительного результата исход повышенное восприятие уровень 2 бонусный навык не занимайте ячейку увеличивает возможность видеть скрытое пассивно увеличивает остроту зрения и внимание к деталям базовое увеличение силы пассивный навык первого уровня увеличивает вашу силу на 5 единиц Для повышения уровня активируйте одновременно четыре книги уровнем не меньше, чем уровень навыка. Остальные пассивные способности показали ту же самую картину. Регуляционист. Уникальная способность. Не занимает ячейку. Уровень вне уровней. Открывает возможность направленной эволюции. Не требует предварительных приготовлений для начала эволюционных процессов. Позволяет в некоторой степени регулировать возможность набора уровней. И требует подтверждения перехода с одного уровня на другой. Весь излишне накопленный опыт сохраняется в специальном инструменте бездонном горшке эволюциониста. Накопленный опыт используется как для повышения уровня, так и для преодоления пределов характеристик, способностей, навыков. Помните, что эволюция не терпит ошибок, и расплата за поспешность может стать вашей жизнью. В процессе эволюции вы сможете открыть и другие возможности. Экспериментируйте. Издевательство какое-то. Откройте другие возможности, экспериментируйте и помните, что это может стоить вашей жизни. Гадство. Ну что сказать? Если я найду способ увеличить свои характеристики и сражаться с мутирующими зомбярями, не повышая уровня и в дамках. Если нет, я в жопе. а иначе этот навык для моего выживания на данном этапе ничего не стоит. Смысл мне проходить опасные для жизни эволюции, если у меня тупо нечего туда вложить? Игра на гитаре, уровень 3. При достижении максимального пятого уровня появится возможность эволюции в мастерский навык первого уровня. Выживание в дикой природе, уровень 1. При достижении максимального пятого уровня появится возможность эволюции в мастерский навык первого уровня. И так со всеми остальными навыками. Возможность преобразования в мастерский, пройдя через эволюцию, любопытна. Остаются у нас только две звезды. Мастерский навык хирургии уровень 4. Умения, способные как спасти, так и решить жизни в один миг. Знание о строении человеческого тела позволяет вам максимально эффективно проводить операции и наносить один выверенный удар, решающий жизни навсегда. плюс 20% к вероятности критического удара, нанесённого режущим или колющим оружием. Плюс 10% к вероятности смертельного удара при нанесении критического урона режущим или колющим оружием по человеку. Вы не боитесь крови. Вы знаете практически всё о применении хирургии для спасения человека. Вот это поушка. Просто супер. Не навык, а заглядение. Всегда нужно таскать с собой ножечек на всякий случай. Мало ли. Кстати, пирочинный лежит в кармане. Надо раздобыть что-то посерьёзней. И если знания о человеческом теле и его слабостях мне были доступны уже давно, и ещё при получении навыка, то вот системные особенности я увидел только сейчас. Думаю, если все мастерские навыки, помимо общих знаний по теме, дают системные бонусы, то их необходимо приобретать и искать любой ценой. К тому же, место не занимает мастерский навык, только бы с эволюцией разобраться. С дятлом, спасибо системе, и вторым не менее одиозным достижением все понятно. Осталась особенность с досистемного периода, если я правильно понял ее наличие у меня с самого начала. Вышкаленный уровень второй. Принцип жизни прост. Сделай все для выживания и исполнения приказа, затем уже анализируй свои действия и поступки. Ваша строгость и умение расставлять жизненно важные приоритеты – ваша опора в решении задач и принятии решений. Быстрота реакции плюс 10%. Незначительно уменьшает степень влияния окружающей среды на психику. Вот вроде бы и все. Часы показывали, что до прибытия остался 1 час 35 минут. Марк, ну ты как, готов? Давайте, 5 минут и начинаем выдвигаться. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? В голове повисло знаменитым мотивом. В последние часы это просто какой-то сумасшедший спринт между принятием решений и сражениями. Весь этот хаос, названный приходом системы, может привести к тому, что крышу снесёт и у здорового человека, что уж говорить о психологически слабых людях, детях или просто мерзавцах, особенно в столице. Мы едем в самый что ни на есть рассадник хаоса. Любопытно, будет ли вокзал, на который мы едем, полностью захвачен? Будет ли у нас возможность выбраться с перрона или нас встретят живое море зомби? Никогда не верил в бога, И после последних событий окончательно убедился в том, что ему явно не до нас. Но если ты всё-таки слышишь меня, помоги. Боже, помоги и защити моих близких до моего возвращения. Знаете, что самое отвратительное? Обратился к своим спутникам. Неотвратимость, ответил мне Антон. Это тоже отвратно, что когда мы прибудем на вокзал, там нас ждёт всё в точности то же самое. Мы едем в самый рассадник всего этого дерьма. Метро, вокзалы, любые места со скоплением людей это места, где шанс выжить стремится к нулю. Но другого варианта у нас нет. Спустя пару секунд ответил мне чуть слышно Антон. Нет. Мы должны закончить быстрее. Отдохнуть, раскидать всё, что получим за зачистку, подготовиться к прорыву с вокзала. Забыл ещё про выжить. напомнила смотрящая своими яркими глазами в одну точку Анна. «Да, сущий пустяк», — ответил я ей с улыбкой. «Ну что, какой план? Какая тактика?» «Пойдем в следующий вагон. Там будет проще оценить обстановку. На рожон не лезем, смотрим, с кем предстоит сражаться». Так и поступили. Аккуратно поднявшись на ступеньки, увидели, что оставшаяся половина зомби немного рассеялась по последним двум вагонам, Несколько десятков обратившихся соотечественников занимались тем, чем и положено заниматься, тупым зомби, искали погибших и не обратившихся. Это, как я понимаю, возможно при неотвратимых повреждениях мозга, судя по травмам пожираемых. Часть откровенно тупила, периодически бродя по составу к различным источникам шума. Часть кресел была вырвана, информационные табло разбиты. В одном месте было задымление и сработала пожарная сигнализация. Моргали ярко-красные сигнализаторы. Проверил сеть. Мёртво. Итого, у нас около 50 зомбарей. Три здоровые туши, условно грамилы, с перекаченными руками и ногами, около 10-15 уроцов. С когтями увидел только двоих. Начал было Антон. Четверо. Двое ещё в районе дыма, поправила Анна. О'кей, четверо. Левунов не видел. Ловкочи точно есть. Видел одного, но за этой толпой их может быть намного больше. Плюс могут быть неизвестные нам подвиды. Будем выманивать партиями. Уничтожать нужно в узком проходе по очереди, как и до этого, когда делали зачистку. Но всю толпу нам не хватит ни ловкости, ни выносливости. Согласен. Согласна. Подтвердили, ребята. Ну, вот и отлично. Осталось только качнуть уровень и распределить полученные очки. Сейчас 2 минуты. Я очки характеристик раскидаю. А ты ещё не сделал? удивилась Анна. Хотел понять, с кем нам предстоит сражаться, немного слукавил я. Статус. Мысленно нажимаю на иконку уровня. Внимание. Доступно повышение уровня. Желаете увеличить уровень? Подтверждаю свой выбор и получаю в своё распоряжение 3 очка характеристик, 2 способности и 3 навыка. Внимательно прислушиваюсь ко внутренним ощущениям. Кидаю одно очко в живучесть. За ним ещё одно. Довожу до предела и ожидаемо появляется уведомление. Сразу 3 уведомления. Долго думаю, куда кинуть ещё одно очко. Но внутренний голос отзывается предупреждающими нотками только при попытке увеличить харизму. Ну что ж. Думаю, ловкость для меня, сражающегося на средней дистанции ближнего боя, лучший выбор. или выносливость. Всё-таки решаю кинуть ловкость. Готово. Навыки. Недолго думая, кидаю в амбидекстр, так как оно единственное, хоть чем-то напоминающее боевой навык. Амбидекстр, уровень 4. Очки способностей. Хоть и есть соблазн кинуть в один из пассивных навыков, учитывая, что их можно прокачать и без этого, кидаю в повышенное восприятие. Неожиданно для увеличения уровня со второго на третий потребовалось 2 очка способностей, а для получения следующего, четвёртого уровня, уже было необходимо 4 очка. Согласно подсказке системы, видимо, геометрическая прогрессия не такой уж простой путь к величию и развитию навыков. Повышенное восприятие, уровень 3, увеличивает возможность видеть скрытое, а также опасное для жизни. осивно увеличив остроту зрения и других органов восприятия и внимание к деталям. Позволяет лучше понимать особенности и характеристики системных предметов, а также способы их применения. На пару секунд меня даже оглушило и ослепило. Голова закружилась от количества информации, а живот по новой скрутило от объёма и резкости поступающих к рецепторам запахов, крови, дерьма и мочи. Ярким огоньком на их фоне выделялась Анна. По всей видимости, это был её эффект благоухания феи. За всё хорошее нужно платить. Что с тобой? Ты побледнел? С тревогой обратилась Аня. Всего лишь побочный эффект. Мне нужно ещё пару минут. Просто скажи, когда будешь готов. Кивнув в мою сторону Антон и пошёл к лестнице наблюдать за замбарями. Уведомление: 4 штуки. Нужно проверить, пока прихожу в себя. Поздравляем. Вы стали 1044-м человеком, чей уровень живучести достиг максимального значения в 20 единиц. Для увеличения живучести пройдите эволюцию. Выбор бонусной специализации за достижение порога заблокирован до окончания прохождения данного данжа. В качестве поощрительной награды за попадание в топ вам предоставляется случайная взаимосвязанная способность крепкие кости. первого уровня. Трепкие кости, уровень первый, увеличивает допустимый предел нагрузок на костную ткань организма в полтора раза. Поздравляем! Вы, 23-м в данной версии системы, сумели войти в ТОП по четырем различным номинациям. Помните, что в данной версии системы установлено максимальное количество участников ТОП в количестве 10 тысяч человек. Старайтесь и дальше не выпадать из списка лидеров. Если кто остановится, тот труп. В качестве награды вы можете выбрать одну из трёх наград. Внимание, выбор награды заблокирован во время прохождения задания Очистка поезда в локальном данже Поезд в один конец. Крепкие кости это хорошо. Ещё бы укрепить всё остальное: внутренние органы, кожу, сухожилия, мышцы, кровеносную и иные системы организма. Где же взять столько способностей и ячеек для их активации? Ну что ж, к бою готов. Пора заканчивать эти танцы. Знаете, что является самым тупым и невероятно бесящим с приходом системы? Это однозначно неприятие логикой окружающих изменений. Я, как первобытный человек, смотрю на все эти системные предметы, характеристики и просто не могу до конца понять, масштаб произошедших изменений. А ведь они полностью изменили нашу планету. И если проводить аналогии, не так ли раньше люди представляли себе высших сущностей, Бога, Аллаха, Шиву? Люди не могли объяснить огонь, различные климатические изменения и все списывали на высшие силы. А сейчас эти странные высшие силы Напрямую изменили мой мир, и я стал пешкой в их новой игре. И изменить я ничего не могу, вернее, пока не могу. Нужны ответы на правильно поставленные вопросы. Нужно выжить, чтобы их задать. Нужно обеспечить выживание близких, иначе я не представляю, как останусь в этой игре со своей сгоревшей дотла душой. Ибо как жить без них? просто не представляю. А семье, думаешь, разрезала мои мысли и вытащила наружу всё потаённое, Анна. Не удивляйся ты так. У тебя на лице всё написано, прожурчала девушка с улыбкой. А вообще, это правильно. У хороших людей обязательно должна быть мотивация, которая движет их и заставляет выживать. Ты и хороший человек, и пусть тебя не терзают противоречия из-за убийства людей, заражённых и уже обратившихся Наш мир теперь такой, и нам предстоит показать, что человечеству всё ещё не пришёл конец. Я уверена, что с твоими близкими всё в порядке. Ты так о них беспокоился, и я уверена, они получили твоё сообщение и дождутся тебя. А так как нам по пути, мы поможем друг другу вернуться домой. Спасибо, Анна. Спасибо. Думаю, пора заканчивать с этим поездом. «А-а-а, пять лет не курил. Надеюсь, это не последняя моя сигарета. О здоровье теперь следует думать и заботиться немного по-другому», — затянулся Антон. «Ну, Минздрав уже никого не предупредит. Теперь мы сами себе Минздрав. Поехали!» Одобряюще хлопнул я по плечу бывшего спортсмена. «Всё-таки вряд ли он вновь сумеет выйти на площадку». Взяв кусок мусора, мы двинули его ближе к зомби. Штук 20 зашевелились из тех, кто был ближе к нам и начали активнее разбредаться на шум. Стоило им растянуться, как мы повторили наш простенький фокус, подогнав группу из 7-8 вырвавшихся вперёд зомби в нашу сторону. Привет, уроды, хотите подарок? Встав наверх ступени между вагонами и продемонстрировав международный знак fuck you, я закрепил направление движения уродов. То ли инстинкты человека на оскобление сработали на полную катушку, то ли ребятам просто очень захотелось распотрошить мою тушку. Но добрили они до меня максимально оперативно. В середине даже двое подцапались, так как мешали друг другу пройти к свежему мясу. Над головой ротцов горела информационная кошка, которую при фокусировке я мог разобрать. Зомби, первый уровень. Вот Зомбака, что был в лидерах, отпихнул с дороги более настырный коллега. Зомби второго уровня. Уровень выше, зомби сильнее. Ожидаемо. Но и он не стал лидером в гонке за моим металлическим подарком чертякой. Прыгнул на лидера своеобразный гонки, передвигающийся на четырёх конечностях лавкач, и оттолкнувшись от него, прямо полетел в мою сторону с раскрытой пастью. собственно, всё это происходило перед моими глазами, и я спокойно разобрал надпись. Молодой зомби-охотник, уровень 3. Значит, вот как зовётся этот подвид ловкача. О'кей, запомним. Махнул чертякой, аккурат между рук в районе лба охотника. Череп удар выдержал, а вот шея нет. Неестественно выгнувшись, шея сменила траекторию полёта, а за ней и всё тело. добил Левкача, стоявший рядом Антон. Следующую двойку сперва оглушила молнией Анна, после чего я вновь впустил в бой чертяку и с одного удара вынес следовавшего за лежащим в отключке зомби первого уровня. Дальше на очереди был здоровяк третьего уровня. И тут мне в тесном пространстве пришлось немного покрутиться, лишая противника мобильности. Пока крутился вокруг неуклюжего здоровяка, Прикончил начавших было подниматься оглушённых. До ближайшего зомби было метров 5, и следовало вновь оказаться по ту сторону здоровика. В очередной раз стукнув ему по кумплу, с удивлением обнаружил сработавшее пассивное умение мы его оружие. Башня отправилась в стену, а тело рухнуло на проходе, затрудняя передвижение будущим противником. Немного восстановившись после двух подряд применений молнии, Анна вновь разрядила своё умяние в готовившегося к прыжку перекачавшего ноги зомби-атлета. Вперёд выдвинулся Антон и двумя ударами прикончил низкоуровневого зомби и любителя салачок. Первая волна была отбита, если это можно назвать волной. Дальше началась рутина. По одному, иногда по два, и совсем уж редко по три к нам на огонёк товали зомби. И уже через 5 минут горка из тел перед ступенями сравнялась с высотой самих ступеней. Во время короткого перерыва мы собрали наш небольшой лут, выпавший за время боя. Здорово разочаровывало уменьшающееся количество выпадающих из зомби ништяков. Особенно взбесила необходимость разгребать мёртвую кучу, чтобы добраться до книг и коробок. скорее морально, чем физически восстановившись, мы до конца расчистили пространство и повторили нашу тактику. На третьем круге захватили чуть больше зомби, чем хотелось. К тому же, количество более высокоуровневых зомби, ставших на пути развития, усложнило нашу операцию. К счастью, повышенные характеристики помогли выкрутиться из потенциально опасной ситуации без каких-либо ранений. Так, нехитрым способом, менее чем за полчаса, мы исправились практически со всеми зомби. Оставшиеся кучковались возле двух мутных типов. Один был очень похож на громилу, встретившегося нам в противоположном конце поезда, только выглядел как его старший брат. Повышенное восприятие сообщило мне, что это зомби громила шестой уровень. А рядом с ним был зомби нового вида, ранее нам не встречавшийся. Зомби воин шестого уровня. Этот зомби был вооружён когтями, как у одного из подвидов своих собратьев в одной руке, и пудовым кулаком на перекаченной руке. Сам он при этом больше всего походил на обычного человека. Движения его были плавны и точны, а глаза излучали признаки интеллекта. Какое-либо стоящее добыча нам так и не выпало. Пару книг на пассивные характеристики. Впрочем, из интересных вещей была книга на харизму, на дух, к сожалению, так и не выпало. Хотя я и не могу уже ничего изучить, лучше иметь, чем не иметь. Также был камень на восстановление прочности оружия и пару вещей, которые практически в полном составе перекочевали к Антону и Анне, так как они были слабее меня. А бой нам предстоял невиданных до сели размахов. Из вещей я взял себе разве что пояс. Кожаный пояс охотника, снаряжение второго уровня, ранг обычная, выносливость плюс два, позволяет использовать пять ячеек быстрого доступа, прочность 30 из 30. В него же переложил имеющееся зелье на ловкость и силу. Столкновение началось с попытки быстро убить всю мелочь. Но из 15 противников мы успели отвести и уничтожить только трёх, прежде чем в бой вступил зомби-воин, первый из боссов. В итоге мы допустили ошибку и разделились. Я понадеялся, что сумею быстро его завалить. Не получилось. Он был ловким, не подставлялся, а когда моя клюшка метила ему в голову, и увернуться не выходило, он просто подставлял свою здоровенную руку в качестве щита. Сам же раз за разом пытался сблизиться со мной, но терпел неудачу. Лишь раз в опасной близости просвистели его когти, когда я отмахивался от путавшегося под ногами молодого зомби-охотника. Беда пришла, откуда не ждали. Успешно справлявшийся до этого Антон или выдохся, или просто допустил ошибку и удар громилы, а откинул его прямо в сторону нашей битвы. И хотя драка всё время была в движении, и второй босс никак не мог в неё вступить, мы потеряли всю инициативу. Когти полоснули Антона по спине. Тот крикнул, завалился вперёд и резко сдулся как боец. Может, болевой шок на него так повлиял, может, осознание, что ранение превратит его в зомби, но факт остаётся фактом. Рядом разрядила молнию в зомби воины Анна. Тот замер, занесённым для удара своим похожим на молот кулаком. Я рывком вытянул Антона и откинул его как можно дальше от места схватки. А ну тем временем здорово теснили рядовые зомби, и если бы они не спотыкались о кресло, по которому Аня ловко прыгла, уже бы и до неё добрались. Схватив зелье, в два счёта раскупорил их и выпил. Сперва на ловкость Привкус был, как у апельсинового сока. У зелена силу вкус был более терпкий, как э, смесь цитрусовых с гранатом. Мышцы налились силой, а движения противника стали выглядеть неуклюжими. Увернувшись от удара зомби-воина, я двинулся в сторону Анны, по пути успел критануть по ноге верткого засранца. «Посмотрим, как ты побегаешь на одной ноге!» В последний момент... Мне удалось ногой сбить летевшего на Анну прыгуна. Еще двух мелких быстро упокоил. Оставалось шестеро. Поднырнул под удар первого, прыгнул вперед. Размашистым ударом с правой снес голову одному. Завалившееся тело сбило с ног второго. Добил и его. Пригнулся под летевшим прыгуном. Сбил с ног еще одного здоровяка. «Удар! Готов! Удар! Готов!» «Удар! Га...» Го... «Не готов!» «Повторил процедуру! Готов!» «Стоило закончить!» «Тяжело дыша, балансирую на спинке кресла и вижу, как два босса зажали меня в тиски!» «Усть один и ковылял на одной ноге, чуть ли не ползком!» «Я уже забыл о моих соратниках!» «Как оказалось, зря!» «Молния прилетела в калеку!» «Тот рухнул всем телом, и я с радостью закончил наше противостояние». Отгромил и решил отходить к более открытому месту, к дверям. Так хоть какое-то пространство для маневра будет. Отойдя с Анной в подходящее место, отправил ее проверить Антона. «Эта туша будет сюда тащиться еще полминуты минимум». Восстановил как мог дыхание после всей этой пляски. Подошедший зомби с рёвом в меру своей подвижности накинулся на меня. Шансов попасть по мне у него не было. Однако нанесённый мной удар его даже не заставил потерять равновесие. И это с 24 А силы. Решение пришло мгновенно. Мой навык дробящего оружия, отбойник и пассивка моего оружия должны рано или поздно сработать. Одно плохо, По голове бить его не получалось от слова совсем. То с лысой башки клюшка срикошетит, то по руке попадет. Сама по себе туша в два с половиной метра для удара по голове заставляла выходить на опасно близкую дистанцию. Оставив после десятка ударов попытку сделать все одним движением, я перешел на более хрупкие части тела. Начал с колен. Вертясь вокруг зомби-головоря, как уш на сковородке, Стараюсь всё время держать его в центре нашего импровизированного ринга. Примерно после десятка ударов мне повезло. Колено под мощью града ударов не выдержало, и я услышал весьма отчётливый хруст. Ещё 4 удара, сломали колено, и зомби потерял равновесие. Стараясь поддерживать себя одной рукой, второй он продолжал махать в мою сторону. Но этот бой уже был за мной. Осталось лишь добить